вmanner Dynamo менять темп сбила австрийцев с толку. они оказались не готовыми перестраиваться так быстро и четыре гола влетевшие в их ворота практически решили уже тогда 5 марта 1986 года вопрос о выходе в следующий этап розыгрыша Кубка Кубков это подтвердилось в Киеве куда Владка Маркович Наставник Рапида приехал далеко не в лучшем настроении. За две недели, минувшие после первого матча, специальный комитет болельщиков венской команды, созданный для спасения клуба, потребовал отставки неудачника. Но, как потом стало известно, мы не собирались почивать на лаврах или отсиживаться в защите, сохраняя таким образом шансы на полуфинал. Наоборот, буквально все, от Бессонова и Демьяненко до нападающих И шли в атаки, в первых же минут подтвердив наше намерение перед сота тысячами зрителей, какое то волнующее зрелище для нас, футболистов, когда трибуны заполнены до отказа, вновь добиться победы. В этот вечер мне все удавалось, как в лучшие годы. И даже то, что у меня получился лишь один гол в конце первого тайма, счет после ударов Еремчука и Галанова был уже 3:0. Не менялась ситуация. Находясь под постоянным контролем двух, а то и трех венцев, я старался помогать ребятам выйти на оперативный простор. Получив такое преимущество, мы не доигрывали матч, а продолжали действовать так, будто нам нужно было обязательно выиграть с крупным счетом. В итоге 5:1. Жиринов назвал следующего соперника Им казалась пражская Дукла, доказавшая в предыдущих играх с сильными соперниками, что это волевая, цепкая и дружная команда, умеющая навязывать сопернику свой стиль и свою волю. Владимир Веремеев перед матчем интервью сказал: "Мы прекрасно понимаем, что Киевская Динамо несет ответственность за престиж всего советского футбола. Это учитывалось при подготовке к матчу которая неожиданно усложнилась травмами Бессонова, Болтачи и в последнем календарном матче с Черноморцем еще и Кузнецова. На основных игроков клуба в последнее время пала огромная нагрузка: на протяжении марта пять матчей всесоюзного первенства, игры в составе сборных СССР в рамках европейского клубного турнира. Это осознание своей ответственности перед болельщиками повергло их в нас лейше да желани доказать, что все, чем прославилась Динамо в последнее время, не случайность, а закономерность, наш новый стиль игры и были движущим стимулом, ускорителем нашей энергии. Мне посчастливилось забить два мяча, первый и третий. И каждый из них доставил нессказанное наслаждение своей неординарностью и красотой. Хотя действовать мне довелось подня слабным вниманием прожар. Наиграли они честно и проигрывая не стремились наверстать упущенное за счет грубых приемов. Вторая встреча в Праге, конечно же, не была легкой. Но запас в 3 мяча, естественно, настраивал на оптимистический лад. Мы обменялись мячами. Путь в финал был открыт. Мадридский Атлетико уже владевший кубком кубков в 1962 году, шел к финалу, преодолев сопротивление шотландского Салтика, Бангер Сити Уэллс, югославской Црвеной Звезды и наконец, Западного Германского Байера. Это была команда, имевшая в своих рядах великолепных мастеров, таких как Марина Ландабуру, Кабрера, вратарь Филол. Но прежде чем выйти на финальный матч Мне и моим товарищам пристало сыграть в составе сборной против команды Румынии. Сбор был назначен в Крыму в Симферополе. Перед отъездом в Бухарест провели контрольную встречу против местных футболистов. Как всегда, я больше всего опасался, как бы не получить травму. Думал поберечься, но когда мы вдруг стали проигрывать, не удержался и включился на полную мощь. Забил два мяча, и сборная СССР сохранила свой авторитет. Зато матч с румынами едва не закончился для меня печально. Игра получилась жесткой, далеко не простой для нас. Ведь с начала года команда Малафеева, как назвала нас одна румынская газета,